Глава 42. Эдди. Четверг, 30 июля. «Я думала, ты собралась», — качает головой Эштон, глядя на разбросанную вокруг одежду. «Конечно собралась», — говорю я. Осталось только запихнуть все это в чемодан. «Твой рейс уже завтра», — напоминает она. «Я в курсе. Я перекладываю шлепанцы из одной груды вещей в другую». В комнату заглядывает мама, размахивая моим загранпаспортом. «Опять ты его бросаешь, где попало». «И вовсе нигде попало», — бурчу я. «Там, где нужно. У меня своя система, мам. Можешь положить обратно?» Наигранно вздохнув, мама выходит. «Если твоя система даст сбохи, ты опоздаешь на самолет, я не виновата», — замечает она с лестницы. «Спасибо, бабанни», — кричу я ей вслед. Эштон садится на край моей кровати, придерживая рукой округлившийся живот. Пусть уж будет Банни, как ей нравится. Мама даже имейлы так подписывает. Очень мило. Про себя я все равно буду звать ее Бабанни. Секретное прозвище. Кстати, о секретах. Эштон многозначительно поднимает брови. Вчера вечером Элли признался, что не выбросил конверт от врача. «Вот вы тихушники!» вскипает она в ответ на мою ухмылку. Ты туда заглядывала? Нет. Давай верну тебе. Не надо. Мотает она головой. Я хочу выкинуть этот конверт, чтобы на девятом месяце в минуту слабости его не распечатать. Договорились. Я выброшу его в океан. Можно и не так драматично. С улыбкой замечает Тештон. Ладно. Вздохнув, я ложусь рядом с ней на спину. Хочешь еще один секрет? Спрашивает сестра. Конечно. Мы выбрали имена. Я вскакиваю. И какие же? Если родится мальчик, назовем его Уильям Элайджа. Элайджа в честь Элли, конечно. Коротко, Уилл. Чудесно. Лучше не придумаешь. А если девочка? Только не на букву «э». Выдаю я, сразу об этом пожалев. Имя уже выбрано, а я тут условия ставлю. Хотя... Если это крутое имя на «э», тогда, пожалуйста. Уверена, вы такое и выбрали. Просто я подумала, может, ну их эти семейные традиции. Может, достаточно Эштон и Эдди? Не стоит ли сломать шаблон? Глупо, конечно. Мы с сестрой его уже сломали. Имя на другую букву, обещает Эштон и замолкает, выдерживая интригу. Я делаю вид, будто в смятении грызу костяшки пальцев. «Если будет девочка, назовем ее Айрис Аделаида, в честь ее офигительной тети». У меня наворачиваются слезы. «Боже». Едва не задушив сестру в объятиях, я утыкаюсь носом ей в плечо. «Правда, это безумно приятно. Спасибо». «Другие варианты мы даже не рассматривали», говорит Тештон, прижимая меня к себе. «Аделаида — второе имя, а не первое, потому что еще одна Эдди нам ни к чему. Ты у нас единственная и неповторимая. Но я надеюсь, дочка будет похожа на тебя. Очень-очень надеюсь». Я чувствую комок в горле, размышляя об ошибках, которые совершила за последние несколько лет. И даже за последние недели. Не знаю, смогла бы я сделать что-то иначе и помешать Челси. Вот бы нам сразу поговорить по душам, когда я только узнала ее под именем Иви, прежде чем она наломала дров и безвозвратно изменила свою жизнь. Думаю, я смогла бы ей помочь. Я понимаю, каково ей пришлось, когда она выяснила правду о смерти отца. «Может, все-таки не надо?» — говорю я. «А то еще потреплет тебе нервы». «Да ладно!» — смеется Эштон. «Лично меня все устраивает». Перед долгим перелетом не помешало бы хорошенько выспаться. Но у меня есть еще одно дело, и я надеюсь, что на пляже будет тихо и безлюдно. Сейчас полночь, на улице прохладно, поэтому я рада, что надела худи и треники с начесом. Учась в старшей школе, мы часто устраивали на пляже вечеринки, и все же я ни разу не разжигала костер. Этим всегда занимался Джейк, расписывая во всех деталях, как и что нужно делать. И хотя в детстве я десятки раз разводила костер с отцом и Эштон, Джейка я слушала очень внимательно, не решая сказать, что уже и так все знаю. А он и не спрашивал. Сейчас костер выходит маленький. Впрочем, и я не на вечеринке. Собирая вещи в дорогу, я уронила пару носков в щель за кроватью, а когда полезла за ними, обнаружила бумажку. Оказалось, это наш с Джейком снимок из фотокабинки. Я думала, что давно выбросила это фото, где корчит рожи парочка десятиклассников. Я выпучила глаза, Джейк высунул язык. Я привыкла вспоминать о нем только плохое, однако в тот день мы отлично повеселились. Джейк был чертовски обаятелен, и когда уделял все внимание мне, я ощущала себя самым значимым человеком на свете. Не знаю, когда темная сторона взяла над ним верх. Возможно, она доминировала с самого начала, учитывая, какой папаша его воспитывал. Возможно, Джейк Кросс с ощущением вседозволенности, о котором так часто рассуждает пресса. Я не хочу больше строить догадки. И без того всевозможных «как» и «почему» мне хватит на всю жизнь. Я давно поняла, что не знала настоящего Джейка, и теперь пора с этим смириться». Последний раз, взглянув на наши счастливые лица, я бросаю фотографию в огонь. «Прощай, Джейк», — говорю я, наблюдая, как края снимка чернеют и съеживаются. «Покойся с миром». Пара мгновений, и от фотографии остается лишь пепел. Какое-то время я гляжу, как пляшут языки пламени, а затем извлекаю с кармана помятый конверт. Поддев пальцем клеевую полоску, я его открываю, и достаю сложенный вдвое лист бумаги с единственным словом. Оно вызывает у меня широченную до да боли в щеках улыбку. Потом я аккуратно убираю лист в карман. Я от него избавлюсь, как и обещала, только позже. Сначала мы с моей радостной вестью слетаем в Перу. Будет совместное путешествие, надеюсь, первое из многих. Я бросаю конверт в огонь. До встречи. Айрис Аделаида Читала Вероника Райцес